Глава 16 Я засыпал на ходу, прислонившись виском к боковому стеклу. Уже смеркалось, улицы города были заполнены спешащими домой людьми, а я только возвращался в отдел. День, как и ночь, выдался авральным. Сперва объехал всех потерпевших, а в будний день все они были на работе, так что пришлось вылавливать их на рабочих местах. Затем посетил две сберкассы. В кои-то веки мне повезло, и двое потерпевших сняли деньги со счета незадолго до кражи. И еще одна удача. Да, я сегодня мистер счастливчик. Большинство номеров купюр совпало с теми, что я полночи записывал в протокол осмотра. Вот только задолбался от всех этих телодвижений и нервотрепки. Еще и деньги на такси потратил. Служебную тачку мне так и не дали, пришлось выкручиваться за свой счет. Вновь посетила мысль купить автомобиль, но есть три «но». Машина здесь с механической коробкой передач. Но это проблема решаема. Научусь. Дальше хуже. Автомобилей здесь нет в свободной продаже. Для того, чтобы его купить, нужно встать в очередь и ждать несколько лет. А третье «но» — на какие шиши мне его покупать? Вот так и задумаешься, На хрена я вчера с собой Скворцова потащил и провел официальный обыск. Тихо бы зашел, тихо бы поискал и тихо вышел, но уже с деньгами. Вообще проблема денег передо мной стоит остро, особенно в преддверии ухода за кордон. Нужно готовиться, запасать ценности. А я пока ничего в этом плане не сделал. Поначалу появилась неплохая сумма, так все уже потратил. Жизнь при социализме оказалась слишком дорогой, а источники нормального заработка только криминальные. Здесь есть статья буквально на все, что приносит доход. Когда я уже свалю из этого абсурда? свиридова что ли, поторопить с путевкой в капстрану? А то что-то молчит, не чешется. С этими невеселыми мыслями я, наконец, доехал до отдела. Четвертной, как договаривались. Передал я фиолетовую купюру таксисту, что катал меня по городу целый день. На крыльце курил Курбанов и наблюдал за тем, как я иду. Видимо, тоже только что приехал. Вон и служебная машина стоит на месте. «На такси, значит, разъезжаешь», — произнес он очевидное. «А что поделать, товарищ майор? Тачку же вы мне зажали, так что приходится свои кровные на служебные нужды тратить». он мне хотел что-то ответить наверняка что-то жизнеутверждающее но дым не в то горло попал и я не стирая осуждающего выражения с лица прошел мимо Поднявшись на третий этаж я заперся у себя в кабинете решив немного вздремнуть докладывать все равно было некому журбин уже отдела отстранили так что до оперативки время терпит недолго осталось. Официально рабочий день у нас был до 6 вечера, но все следователи, за исключением дежурных и тех, кто проводил в эти часы следственные действия, были обязаны присутствовать на оперативных совещаниях, как на утренних, так и на вечерних. А совещания начинались, когда начальство решит. Бывало, в половине седьмого начинались, и в семь, и даже позже. Поэтому следователи порой задерживались на работе часов до 8-9. Не успел я дойти до вожделенного кресла, как в дверь постучались. Нелегкая принесла Войченко. «Говорят, ты опять отличился», — с порога заявил он. «Ага, скоро к награде представят», — проворчал я, недовольный его приходом. «Не, Альберт. Кто бы что ни говорил, но провести обыск без приказа от начальства и без санкции прокурора — это сильно. Магеж". Он картинно побил кулаком в ладонь и заржал. «Окей, побуду для тебя примером», — покладисто согласился я. Гагача на весь кабинет Денис дружески долбанул мне по спине. «Ты поаккуратнее, убьешь ведь героя. Кем потом восторгаться будешь?» «Это да, другого такого Альберта захочешь, не найдешь». И опять заржал, гаденыш. Что-то я сегодня с утра всех веселю. Когда уже этот день одного клоуна закончится?» На оперативку заглянула в кабинет помощник следователя Ирочка, и Войченко переключился на неё. Сбил девушку с траектории Донжуан Местечковый, и соседний кабинет она в обходе пропустила. Пришлось звать свою начальницу самому. «Люда, ты идешь?» – заглянул я к ней. «Убирайся!» ни хрена себе прием!» Журбина сидела в кресле и курила, стряхивая пепел в кружку. «Ты же вроде не куришь», — переступил я порог. «Ты не слышишь, что я тебе говорю?» Она обожгла меня злым взглядом. «Закрой дверь с той стороны!» «На оперативку всех позвали», — сообщил я ей и вышел. «Идите вы все в задницу», — услышал я в спину. Дальйшее ругательство заглушила захлопнувшаяся дверь. Значит, помашем рукой нашим с начальницей хорошим отношением. По ходу они себя и жили. Мы, не со своей камчатки пребывали на оперативные совещания самыми последними. Вот и в этот раз я зашел в кабинет начальника следствия, когда там уже были все. Встретили меня коллеги заинтересованными взглядами, несколькими хлопками в ладоши и возгласом «Красавчик!». Это не удержалась старший следователь Акимова, что ехидно мне улыбалась. «Добрый вечер», — решил я быть вежливым, гадая про себя. «Позволено ли мне будет сегодня занять уже ставшее родным кресло?» «Ну, что там у тебя?» — нетерпеливо спросил меня головачёв. «У меня все по плану, товарищ подполковник». Сотрудника сберкассы допросил. Выписку по номерам купюр получил. Они частично совпали с изъятыми при обыске. Бодро отчитался я, кладя перед начальником озвученные документы, а также протокол обыска. Изучал Головачев материалы дела в абсолютной тишине. По мере моего доклада лица коллег вытягивались, а сейчас все напряженно ждали реакции начальства. «Подтвердит ли тот мои слова?» «По краю ведь, Альберт, прошел», — головачёв поднял на меня взгляд. «Ты это понимаешь?» — строго спросил он. «Так точно, товарищ подполковник?» И не подумал я спорить. «Овсянникова своего срочно в розыск объявляй», — перешел тот к распоряжениям. «И документы больше не рви», — подполковник усмехнулся. «Так точно». произнес я удивленно. «А меня разве не отстраняют от дела?» «За что тебя отстранять?» Теперь уже напоказ удивился Головачев. «На время расследования уголовного дела поступаешь в распоряжение товарища Курбанова. Тебе все понятно?» «Ага», — не по уставу ответил я, поскольку был не рад такому повороту. «Я посмотрел на Курбанова. Он посмотрел на меня». И мне его ухмылка совершенно не понравилась. С расстройства я плюхнулся в кресло, уже не рассуждая о том, позволено ли мне такое самоуправство. Домой я попал только после девяти вечера и даже не поужинав завалился спать. Вымотал меня этот овсянников. Увижу — пристрелю. А вообще удачная получилась бы комбинация. провести негласный обыск у Овсянникова, а затем, при задержании, его ликвидировать. На этой мысли я и заснул. Утром уже не был так кровожаден. Перегруженный мозг отдохнул и бредовые идеи больше не генерировал. Встретив в коридоре райотдела Овсянникова, лишь слегка удивился. Его конвоировали на третий этаж два вооруженных сотрудника дежурной части. «Пока ты бегал...» «Я твою подружку Анечку отодрал», — поприветствовал я его душевно. Он дернулся, обжигая меня ненавистным взглядом. Конвоиры едва успели удержать такого бугая. «Врешь, ментяра!» — процедил он краснее лицом. Жилы на его шее вздулись, мышцы напряглись. Овсянников попытался освободиться и дотянуться до меня. У неё родинка на попке. Я гнусно ухмыльнулся. Он зарычал, его взгляд помутнел. Конвоиры принялись выворачивать ему руки, а для профилактики прописали по почкам. «Следак, ты чё творишь?» Наехал на меня один из них. «Моральную компенсацию получаю», — огрызнулся я и удовлетворенный свернул к себе в кабинет. «Альберт, всё нормально, не в претензии», окликнул меня второй из позавчерашней дежурной смены. «Спасибо за повод!» Минут через пять ко мне заглянула Ирочка. «Тебя Курбанов зовет», — передала она распоряжение первого зама. Оказалось, старший, вновь созданной следственно-оперативной группы куда включили и меня, решил провести мне мастер-класс по допросу подозреваемого. Курбанов не стал отпускать конвоиров. Он то ли шестым чувством, то ли из-за слегка помятого вида подозреваемого понял, что тот буйный. Ещё и недавний его побег говорил о том, что надо подстраховаться, поэтому в кабинете мы находились впятером. Я примостился возле двери в кресле. У нас здесь почти в каждом кабинете кресло-кровать стоит. Очень удобно. Овсянников сидел ко мне спиной, ещё и один из конвойных за его спиной маячил. Так что он меня не видел. Курбанов начал допрос, как и положено, с удостоверения личности допрашиваемого. Затем, минуя стадию ознакомления подозреваемого с его правами, приступил к выяснению обстоятельств дела. Когда, куда, в каком составе и каким способом проникли, сколько и где конкретно нашли денег, откуда о них узнали, кто навел, как распорядились и так далее. Курбанов сразу зашел с козырей. с результатов обыска, и, как пишут в учебниках, подозреваемый признал вину под тяжестью доказательств. И Анечку он тоже сдал, сплевывая и называя свою бывшую подружку шлюхой. «Понял, как надо работать», — упиваясь собственным профессионализмом, обратился ко мне Курбанов. «Я в восхищении», — состроил я, подобающее случаю выражение лица. Овсянников медленно обернулся на звук моего голоса. а а, -а Прорычал он и каким-то непостижимым образом, оттолкнувшись ногами от пола, совершил гигантский прыжок в мою сторону. Стул, на котором он до этого сидел, с грохотом рухнул. Конвоир, что оказался на пути подозреваемого, от удара корпусом отлетел к стене, словно сбитая шаром кегля. Второй конвоир сорвался с места и рванул следом за Овсянниковым. Курбанов орал во всю глотку «Держи его!» У меня под руками оказался лишь станок для сшивания уголовных дел. Это такой металлический ящик с тяжелой крышкой. Вот именно им я и приложил со всей дури Овсянникова по тому месту, что подвернулось. Он хекнул, брызнул кровью изо рта и начал заваливаться. В этот момент сзади на него навалился подоспевший конвоир. Чуть погодя оклемался второй, которого на время оглушило от удара. Овсянникова вновь скрутили, немного попинали для острастки и оставили лежать мордой в пол. «Я тебе, паскуда, попытку побега из-под стражи пришью и нападение на сотрудников милиции, понял меня!» бесновался над ним Курбанов, пылая праведным гневом. На шум в кабинет начали заглядывать следователи. Первый зам, брызгая слюной, гнал их с помощью мата. Все никак не мог отойти от произошедшего, вернее, от осознания последствий того, если бы преступнику удалось осуществить побег. Наконец, Овсянникова рывком подняли на ноги и увели в дежурку. — Нет, ты слышал, как он рычал? — Ненормальный. Надо ему психиатрическую экспертизу назначить. Успокаиваясь, сказал Курбанов. — Хорошо ты его приложил. Я уж думал, совсем от тебя в группе толку не будет, а ты ничего, сориентировался. Хвалю. В ответ, приходя в себя от скачка адреналина, я криво улыбнулся. Вот же урод. Воспользовался результатами моей работы, а от меня, оказывается, толку нет. Курбанов отправился на доклад Головачеву, а я пошагал в свой кабинет. «Альберт, что у вас там стряслось?» Вышел мне на перерез Войченко. «Да, жулик резки попался. Опять сбежать пытался», — выдохнул я. «А что, в рифму?» — загоготал он. «Тебе Альберт вообще везет! На всякую хрень!» — позавидовал он. У меня уже свело губы от необходимости улыбаться дурацким шуткам. До кабинета я, отбиваясь от наседающих на меня любопытных коллег, все-таки добрался. И тут зазвонил телефон. «Следователь Чапыра». взял я трубку свиридов сообщил уверенный мужской голос здравствуйте виктор павлович только недавно о вас вспоминал я откинулся на спинку стула в предвкушении Я о тебе тоже не забываю прилетел мне ответ рад это слышать настороженно ответил я звоню пригласить тебя на охоту как мне показалось ухмыльнулся свиридов куда? Удивился не то слово. «Алло, ты меня слышишь?» Спросил он меня строго. «Слышу, Виктор Павлович. А на кого будем охотиться?» Осторожно уточнил я. охота совсем не то, в чем я силен. Утку пойдем бить». Ответ меня немного успокоил. Значит, вместо лося не подстрелят. Хотя тонуть еще и в холодной воде тоже не улыбалась. «У меня ружья нет», — признался я смущенно. «Это не проблема», — последовал короткий ответ без разъяснений и обещаний снабдить всем необходимым. После разговора я еще пару минут сидел, вспоминая его во всех подробностях, и размышлял над тем, что бы это все значило. «Зачем меня тащить на охоту? Мы же с ним не друзья и не деловые партнеры». К тому же я здесь просто следователь райотдела, а он, как я слышал, недавно перешел в горком. А это по местным меркам высота запредельная. Что-то не нравится мне все это. Но идти придется. Мне же нужен пропуск за железный занавес».